Маленькие человечки. Взросление всегда казалось мне необъяснимым. Я уверен, доктор, что вы соображаете, о чем я веду речь. Постоянно нас поправляют и одергивают по-всякому, прежде чем позволят стать полноценным членом общества. Я ни капли не мог понять ни сам процесс становления в целом, ни его шаги, как мы вообще можем узнать, кем или чем являемся. Как будто ожидалось, что я подскочу и встану в строй среди других, когда подрасту. Потому только и слышалось «Подъем, пора делать вот это, а теперь вот это, пора показать себя», кричали на меня, искренне веруя, что я прямо только к тому и стремился. Прошу прощения за этот небольшой порыв эмоций, доктор, но и вы меня поймите. Как вы знаете, я прекрасно помню собственный текст, так как давно его заучил. И уж не в первый раз готов поведать свою историю, и даже сейчас стараюсь вести себя прилично, как меня всегда получали родители. Постоянно они повторяли мне «Веди себя прилично, ты же из приличной семьи», напоминая об этом по любому поводу, как будто кровное родство в этих вопросах было столь важно. С нынешних позиций я соображаю, что отчасти они не были так уж и правы. но ну а в то время оба постоянно называли меня бесстыжим маленьким упрямцем». «И как только могли мы вырастить такого бесстыжего маленького упрямца?» жаловалась мать отцу или же наоборот. «В моей родне никогда не было таких бесстыжих маленьких упрямцев», плакался один родитель другому, а тот в свою очередь возражал. «И в моей семье тоже не было». Опять вставал вопрос генетического фактора, о чем я и говорил только что, и если бы я был немного старше и осознал, что являлся приемным ребенком, то данное сознание сильно бы меня огорчило. В свете последующих событий я понял, что биологическая связь между мной и ими оказалась наименьшим камнем преткновения, но здесь уж очень тонкий момент для меня, как вы знаете. Их продолжавшийся спор перерастал в ссору, пусть даже лишь для видимости. Родители швыряли друг в друга одни и те же фразы «туда-сюда», «туда-сюда», а затем кружили надо мной хнычущим маленьким мальчиком. «Посмотри-ка, до чего ты нас довел, бесстыжий маленький упрямец!» Их же не волновало, что я всего лишь был сильно напуган, а не капризничал специально, чтобы довести их. Называя меня так, они всего лишь пытались перевести стрелки. Ненависть была для меня придатком страха. Каждый ребенок чего-то боится, а моим худшим страхом было... В общем, больше всего я боялся их. Под ними я имею в виду не собственных отца и мать, пусть их я тоже боялся, но когда я был совсем маленький, то я еще не начал ненавидеть их. А ненавидел я тех, других, маленьких человечков. Как-то раз я со своими родителями отправился в поездку на машине. Отец непринужденно рулил с неизменно нацепленной улыбочкой, глядя сосредоточенно сквозь ветровое стекло. Он постоянно так улыбался, сколько помню, и всегда смотрел сосредоточенно, даже когда не рулил. Мать сидела на переднем пассажирском сиденье и молчала, солнечные лучи отражались от ее гладкого лица. У нее всегда было такое вот гладкое лицо, обратите внимание на это, доктор, а также очень большие глаза. Я же расположился посередине на заднем сиденье и глазел вокруг, погрузившись в собственные мысли, не задерживая взгляд на чем-то конкретном, ровно до тех пор, пока не увидел по правой стороне дороги один из тех самых указателей с примитивной намалеванной мордашкой и надписью «Маленькая страна». И я вновь испытал самый натуральный трепет. Меня аж затрясло, как и каждый раз при виде вот таких дорожных знаков. Стрелочка внизу указывала прямо, оповещая водителя о въезде в маленькую страну. Я прильнул к правому боковому стеклу, напряженно всматриваясь в проносящийся пейзаж. На небольшом расстоянии от нашей дороги еще одна дорога, маленькая дорога, велась по направлению к открытой равнине, что лежало чуть ниже на нашем пути. Я скосил глаза в сторону переднего сиденья и увидел, что отец наблюдает за мной через зеркало заднего вида, но меня это ничуть не заботило. Никогда ранее я еще не находился так близко к маленькой стране и потому отчаянно хотел увидеть как можно больше, однако видел лишь узкую дорожку, пересекающую пустую равнину. «Такое себе порожденное страхом упрямство. Я желал увидеть нечто, одновременно боясь того, что мог увидеть, и чувствовал себя при этом, как в тех страшных снах, когда рядом никого нет, но при этом ты знаешь, что нечто невообразимо ужасное может выскочить ниоткуда в любой момент». Совершенно захваченный данным ощущением, на самой его вершине я наконец увидел маленький автомобильчик, свернувший на маленькую дорожку. В то же время наша главная дорога тоже вильнула вправо, И при приближении автомобильчика мне захотелось рухнуть на пол и спрятаться. Но ведь тогда бы я не увидел их. Их автомобильчик, маленький автомобильчик, казался игрушечным не столько из-за размера, так как он находился довольно далеко, чтобы я мог сравнить размеры транспортных средств, сколько именно из-за своего внешнего вида. Неполноценная модель, а простой прямоугольник катился на шатких колесиках без каких-либо аксессуаров, словно сделанный из пластмассы, выкрашенной ярко-красной краской. И от одного только этого ярко-кричащего красного цвета я был в еще большем ужасе, чем если бы цвет автомобильчика был менее ярким. Пусть желтого или белого, или какого-нибудь оттенка синего, так как яркая краска сама по себе бросалась в глаза на фоне серого пейзажа. Но затем внимание мое перешло от самой машиночки к тому, что находилось внутри. До того момента я едва ли видел маленьких человечков хоть глазочком по-настоящему. Меня наполняло таинственным страхом изображение рожицы на дорожных знаках оповещавших людей, то есть настоящих людей, об их въезде в маленькую страну. Одна лишь мысль о существовании человечков окатывала меня тревогой, но тревога это имело довольно расплывчатые очертания. Присмотревшись пристальное к тому, что находилось внутри пластмассовой красной игрушечки, я, наконец, пожалел о том, что не спрятался на полу, свернувшись на коврики возле сиденья. Пусть даже родители ворчали бы на меня из-за этого до конца поездки, в очередной раз клеймя как бесстыжего маленького упрямца. «Но теперь ты видишь их?» — спросил меня отец, скосив пристальный взгляд в зеркальце заднего вида, на что я ответил оглушительным молчанием. «Папа задал тебе вопрос», — подключилась к разговору мать. «Отвечай, когда тебя спрашивают». Но я продолжал вопиюще безмолствовать, потому что не мог обсуждать с ними то, что увидел внутри автомобильчика. И в этом смысле меня трясло даже не столь от страха, сколь затошнило от того простодушного тона, которым отец спросил про них, будто они были чем-то само собой разумеющимся». И мне захотелось заорать на своих родителей, закричать с убийственной яростью, прося хоть о капле понимания. Как вообще могло такое быть, хотел бы я спросить, как вообще настоящие большие люди могли столь безмятежно и самодовольно относиться к факту существования маленьких? Как могли они дарить своим детям подарки, будь то на дни рождения или по любому другому поводу, зная при этом, что их подарки могут выглядеть в точности, как тот самый автомобильчик и его пассажирчики? Пассажирчики эти были карикатурами на настоящих людей. Двое взрослого вида, как мама и папа, на передних сиденьях, и двое детского вида, неподвижно посиживающие сзади. Из-за дальнего расстояния я не мог разглядеть их половую принадлежность. Как вообще могли существовать такие игрушки, которые были бы копиями вещей, реальных для этих маленьких человечков, как, например, игрушечная миниатюрная кукольная духовочка, которая похожа на настоящую кухонную духовку, но при этом ничем бы не отличалась от духовочек, на которых готовят маленькие человечки в своих крохотных кухоньках в своем малюсеньком мирке? Даже если бы между ними были различия, любой ребенок мог бы задуматься. Эта игрушечная духовочка выглядит почти как те, которые могут быть на кухнях у маленьких человечков. Как могут взрослые быть столь недальновидно тупыми или же намеренно зловредными, чтобы игнорировать данный факт, позволяя собственным детям играть с игрушками, схожими с реальными предметами быта маленьких человечков? И ведь любой ребенок при достижении им определенного возраста мог уже самостоятельно задуматься об этом же. И сколь чудовищным оказалось бы это осознание подобия собственных детских игрушек сущностями мирка маленькой страны, включая самих живущих в ней маленьких человечков, если про них вообще можно сказать, что они живые с нашей человеческой точки зрения. И почему дети при взрослении не реагируют на данное открытие с теми же страхом и ненавистью, от которых трясся я сам? Также я осознавал, что по практическим причинам наш реальный мир должен быть надежно отделен от маленького мирка, так же, как в реальном мире территории стран надежно охраняются границами, таможнями и армиями друг от друга. Но пусть даже меня опять заклемили бы как бесстыжего маленького упрямца уже не только родители, но и вообще каждый, с кем я поделился бы своими мыслями и чувствами, Глубоко внутри себя я ощущал, что совсем иначе обстоят дела с границами нашего мира и мирка человечков. До самого конца поездки я дрожал от тревоги и при этом разрывался от гнева. С того самого момента, как отец спросил меня, вижу ли я их, страх по отношению к человечкам достиг своей наивысшей точки и завис в ней. «Конечно же, я их видел, папашка-дурашка», — думал я. «Почему он издевался надо мной, специально заняв их сторону?» В этот самый момент пассажиры автомобильчика повернули свои головы по направлению к нам, а затем повернули обратно, словно демонстрируя, «Мы знаем, что вы смотрите на нас, и вы знаете, что мы смотрим на вас. И теперь вы знаете, что мы знали, что вы смотрели на нас, и теперь вам не спрятаться от этого невысказанного знания». В свою очередь я послал ответную мысль «Чертовы вертоголовые», сомневаясь при этом, есть ли хоть что-то там у них в головах, так как мне они казались абсолютно полыми штуковинами. Вскоре после данной безмолвной стычки отец указал в окно на новый дорожный знак с намалеванной примитивной рожицей и надписью под ней «Вы покидаете маленькую страну». «Путь свободен», — подытожил он высокомерным тоном, продолжая сиять неизменной улыбочкой на самодовольном лице. «Отвали ты от мальчика!» — опять встряла мать, словно предупреждая его не затрагивать запретную тему. «Я мог бы прямо тогда же закатить такую истерику, какую даже они не ожидали бы от меня, а еще я мог бы пролезть между передними сиденьями и вцепиться в руль, чтобы наша машина слетела куда-нибудь в глубокую яму на обочине и таким образом убить либо нас троих, либо только их двоих». Но поразмыслив, я пришел к выводу, что если бы выжил, то мог бы быть усыновлен другой подобной парой, которая отнеслась бы к моим страху и ненависти перед человечками, точно так же, то есть я лишь поменял бы шило на мыло. Должен признаться, доктор, что я вообще с трудом адаптировался к людскому обществу в целом. И вы обязаны знать о тех страданиях, которые испытывает каждый, кто осознает себя как не от мира сего». Именно тогда я впервые, несмотря на страх и ненависть, по-настоящему проявил интерес к человечкам, пусть это и можно было бы рассматривать как защитную реакцию разума. И я шагнул навстречу новому положению вещей, так как оно сулило благотворную перспективу. В течение последовавшего года этот интерес то возрастал, то убывал, в зависимости от того, как часто я просыпался в холодном поту после снов о маленьких человечках, захлебываясь от болезненного ужаса. И только после сна, в котором реальные люди, включая меня самого, каким-то образом превращались в маленьких или даже наполовину маленьких, что особенно встревожило меня, вот тогда я наконец понял, что пора действовать, и твердо себе заявив «время пришло», начал сознательные попытки докопаться до дна окружавшей их тайны. Самым естественным казалось начать поиски с библиотеки. В кратчайшие сроки я искренне ожидал узнать там, как про самих маленьких человечков, так и про нечто такое, что могло бы избавить меня от страха перед ними или хотя бы уменьшить его, а также избавить полностью от ненависти к ним или хотя бы смягчить ее. Но так как я был всего лишь ребенком с неразвитым представлением об истинном положении вещей в реальном мире, то очень скоро я осознал, как сильно заблуждался в своей самоуверенности. Дорогу в библиотеку я знал куда лучше большинства сверстников, так как был первым по успеваемости в классе. Ну и можете ли вы представить постигшее меня разочарование, когда я потерпел неудачу в бесплодных попытках нарыть хоть малейшую крупицу информации о маленьких человечках? Но разве мог существовать такой огромный пробел в естественной науке, столь огромная зияющая дыра, что за тайный заговор, что за кодекс молчания действовал, что ни малейшего упоминания о данных созданиях и не мог обнаружить в открытых источниках, не говоря уже о конкретно посвященных им статьях и исследованиях. Однако в конечном итоге я пришел к выводу, что ничто, касающееся исследуемого мною вопроса, не могло быть сокрыто не от меня, ни от остального мира, по крайней мере, не могло быть сокрыто умышленно. Это было бы попросту невозможным, потому что было бы невыполнимым. Потому как всегда были и остаются трепачи, не способные держать за зубами известное им, и ведь практически благодаря таким вот брехунам и проливается свет на самые страшные факты из истории человечества, которые иначе продолжали бы скрываться во тьме, не говоря уже о факте существования маленьких человечков. Так что, видите ли, доктор, факт существования этих самых маленьких человечков мог быть сокрыт от внимания только в одном случае. Ввиду лишь чистого игнорирования, попросту отсутствия интереса, которое тоже можно рассматривать как своего рода защитную реакцию, как это наверняка и делали древние философы, отказываясь в упор видеть и признавать то, что находилось у них под самым носом, уж настолько оно казалось тревожным, что безопаснее для них было просто-напросто не замечать. То есть в случае с маленькими человечками способность познания предпочела спрятать голову в песок. При этом я не сказал бы, что совсем никто никогда ни разу не задумывался о феномене маленьких человечков. Наоборот, я уверен, что каждый обязан был бы задуматься об их существовании время от времени. Но подобные размышления никогда не затвердевали в конкретную уверенность и не создавали основы для научных знаний. Прежде чем перо касалось бумаги или же снаряжалась экспедиция, любой исследовательский порыв растворялся в некой суете, и любой гипотетический результат так и не воплощался в реальности, пусть даже в столь скромном размере, что мог бы уместиться на средних размерах полочки в заштатной библиотечке. А если вы возразите, что множество истинных тайн ускользнуло от исследований, так чего уж говорить о самых очевидных вещах прямо у нас перед носом, то я скажу вам мое мнение — Это вранье. Потому как можно задаться вопросом, как мы вообще можем знать, будто скрываем от себя некие истины относительно реального положения вещей в нашем мире? Очевидно же, мы можем это знать именно потому, что уже занимались этим ранее. И вдаваться ли мне в конкретные примеры? Многие продолжают этот фарс после того, как некий голос без тени сомнений укажет им на то, что истина, а что ложно. Ну а я же тогда решил для себя, что время открыть истину еще не настало, и даже неизвестно, настанет ли оно. Но даже при осознании этого факта, проводя тот день в библиотеке, я краем глаза замечал намеки о маленьких человечках, подобно бормотанию на самом краю восприятия. Например, листая книгу по истории, нашей, человеческой истории, я заметил упоминание о сноске о маленьких человечках, а написано там было следующее. Конечно, у них нет своей собственной записанной истории. Я ожидал увидеть стандартную ссылку на серьезный научный источник, например, смотри Паулсон, или смотри Хоувард, или, может быть, смотри Хейвуд, Как бы я обрадовался, если бы это было так. Но на самом деле никаких подобных сносок там не оказалось. Ничего больше не подтверждало того, что маленькие человечки не вели записи своей собственной истории. Как же мог столь серьезный ученый допустить столь вопиющий просчет, не приведя никаких подтверждений своему собственному заявлению? Всякое бывает. Каждому свойственно ошибаться, но в случае с маленькими человечками такой оборот становился вовсе не случайностью, а закономерностью. И вот так целый день одна книга вела меня к другой, и никакого толку в них не было». Отвлекался ли я на выпиющую ложь, или же мелкие частицы истины были столь распылены, что никак не хотели складываться в цельную картину о маленьких человечках? Или же вообще никого больше и не было рядом с нами в великом фотоальбоме человечества, который сам по себе начинал казаться неполным даже для меня, ребенка, который ранее ничуть не сомневался во всеобъемлющей силе знания о мире, нашем большом мире?» Целый день я пролазил в библиотеке от подвальных хранилищ до чердака в самой башенке и утыкался в один тупик за другим. Утреннее солнце озарило меня в тот день, когда, преисполненную усердием и взвалив на себя важную миссию, я вошел в библиотечные своды, но затем сгустились тучи. Сверкнула молния, капли дождя забарабанили по оконным стеклам громче и громче. Раскаты грома потрясли сжимающиеся стены вокруг меня, превращая их в угрюмые сырые коридоры готического замка, по которым я заметался в поисках выхода. Я дрожал, словно опять оказавшись в ловушке сна, в котором незримые ужасы окружали меня. Больше всего мне хотелось проснуться, но пробуждение не наступило бы до тех самых пор, пока я сам не сбросил бы вальней вальне известности содолевавших меня тайн. В озлобленном разочаровании, покинув библиотеку, я убежал домой, чтобы провести последующие недели в полнейшем отчаянии и тревожных сомнениях. Вскоре после того дня произошло кое-что, что, что более-менее помогло мне вновь обрести уверенность в себе. При этом я по-прежнему оставался одержим вертоголовыми. До того момента я не имел друзей, и до чего же неожиданно оказалось, что именно тогда у меня появился самый настоящий друг» когда я столь сильно в нем нуждался. Я, наконец, почувствовал, что начинаю одерживать верх над несчастливыми обстоятельствами. Произошло это после уроков, после того, как пришла пора выбегать из дома в школу утром и затем спешить из школы домой днем, чтобы там настала пора обедать, затем пора делать домашку, затем пора делать кучу других дел, пока не окажется пора спать, чтобы на следующее утро опять вскакивать по будильнику И опять по кругу делать то же самое, что и вчера, целую кучу всех этих пора. Во всяком случае, в тот самый день я подружился с одним ровесником, и произошло это потому, что я услышал, как он произнес «Чёртовы человечки!». Я спросил его, почему он так сказал. Также я спросил, боится ли он этих человечков так же, как боюсь их я, на что он едва слышно возразил, что вовсе не боится их, но я ему не поверил, так как он сразу же опустил глаза и заковырял землю носком. Затем вновь поднял оживленный взгляд на меня, отбросил обволакивающий его страх и на одном дыхании выпалил. «Не боюсь я этих творюшек-куклюшек, а просто ненавижу!» В ответ я улыбнулся. «Я называю их вертоголовыми и тоже ненавижу». Мы сразу же подружились и принялись проводить вместе свободное время после школы, пока не пора было тащиться домой, а там была пора обедать и тому подобное. Мы играли во всякие игры, в какие обычно играют пацаны в том возрасте, иногда даже спорили немного, однако без злобы и без фанатизма. И постоянно обсуждали маленьких человечков, вновь и вновь возвращаясь к захватившей нас идее о том, как мы могли бы поймать кого-нибудь из них и что-нибудь с ним сделать». «Я бы вывернул им ручонки в обратную сторону, чтобы они могли делать ими что-нибудь спиной вперед!» Для меня это была самая очевидная мысль с тех самых пор, как я мельком увидел человечка во время той поездки несколько лет назад. «Например, они могли бы есть, сидя спиной к столу, если они вообще едят. Они могли бы брать еду со стола даже не видя ее», — размышлял мой друг с мечтательным видом. «Ого!» — подтвердил я, тоже представив эту смешанную картинку. И мы расхохотались от рисуемых в нашем воображении сценок, в которых мы выкручивали маленьким человечком их ручки и ножки и еще делали бы с ними что-нибудь, если бы нам удалось поймать хотя бы одного из них. Наконец, мы затихли, так как уже почти умирали от хохота. И именно тогда мой друг по-особенному ухмыльнулся мне, совсем не так, как улыбался мой отец, а наоборот, словно задумался о чем-то важном, вопросительно глядя на меня. И меня поразило чувство, будто я мог легко прочесть его мысли так же, как и он мог прочесть мои мысли, словно оба мы без труда могли вести мысленный диалог. С того момента мы стали гораздо более серьезны при обсуждении вертоголовых кукольных творюшек. Также мой друг поделился со мной маленькой тайной. Оказывается, его отец, как и мать, возможно, тоже ненавидел и боялся маленьких человечков. «А уж дед ненавидел их сильнее всего, постоянно размышляя о них самих и их таинственной власти», — признался мой друг. «По большому секрету он сообщил мне, что его отец всегда знал месторасположение маленькой страны, и именно поэтому их семья столь часто меняла места жительства, чтобы быть как можно дальше от нее. Поэтому скоро нам опять переезжать отсюда. Папка сказал, что мелкие опять приближаются, и с каждым днем они ближе и ближе». Еще он показал мне, где здесь совсем рядом маленькая страна, чтобы я не совался в ту сторону и вообще близко не подходил к ней. Вскоре после того дня я спросил у своих родителей разрешение пойти домой к другу с ночевкой, а он, в свою очередь, сделал то же самое, отпросившись у родителей переночевать у меня». Наша маленькая хитрость сработала, и тем вечером, вместо того, чтобы заночевать друг у друга, мы встретились в заранее обусловленном месте, в деревянной лачуге, расположенной в парке на окраине городка и служившей в качестве общественного туалета. Когда я вошел в этот сарайчик, друг уже был там, и щурился намятый тетрадный листочек, на котором изобразил подобие карты. «Вот здесь должна быть маленькая страна», – указал он на место в нескольких милях от городской черты – Папка сказал, что сейчас там укромное местечко, но скоро везде появятся те самые знаки, и каждый узнает о ее приближении, но никто ничего не сможет с этим сделать. Огу! согласился я, соображая, что клейму позорного фанатика или любой другой схожий эфемизм было бы налеплено на каждого, кто рискнул бы выразить недовольство таким положением вещей. Мы сели, скрестив ноги на деревянный пол общественного туалета, и вскоре стало ясно, что мы оба не слишком горим желанием осуществлять задуманный нами план, заключавшийся в том, чтобы проникнуть в укромное местечко, где затаилась нынче маленькая страна, и утащить оттуда, по крайней мере, одного из тамошних жителей. И чем дольше мы так сидели, тем быстрее испарялась наша уверенность в собственных силах, тем больше наш замысел казался непродуманным и даже вообще невыполнимым но в конечном итоге наша ненависть затопила все сомнения. «Вот ведь мелкие людишки!» — напряженно прошептал мой друг, и этих слов оказалось достаточно, чтобы выразить ярость по отношению к тому, что испоганило ему жизнь. Я взглянул на него и увидел, что колебания уступили место решимости, и нисколько не сомневаюсь, что такой же решимости на моем лице увидел он сам. Мы прокрались в уединенную маленькую страну, построившейся дороги, возле которой ошивались несколько маленьких детишек. Места строительства всегда привлекательны для детей, но эти маленькие детишечки вели себя не так, как можно было бы ожидать от настоящих, реальных. Они нас не заметили, ну или так мы решили, но вскоре поголовно развернулись и двинулись прочь от той наблюдательной позиции, которую заняли мы с другом. Так как стоял уже глубокий вечер, я посчитал, что им пора было идти домой и делать то, что они обычно делали в это время суток. Двигались они механически, на негнущихся ножках, и потому мы неслышными тенями легонько скользили следом. Не составило бы никакого труда догнать и поймать одного из них, чтобы утащить в большой мир, реальный мир, населенный настоящими людьми. Но к тому моменту я не мог себе заставить совершить данный поступок, и, оглянувшись на своего друга, увидел, как он мотнул головой, чувствуя то же, что и я. Получается, мы оба уже сами не знали, чего хотели, и наш замысел дал течь. Однако же мы продолжили следовать за людишками. Как я обратил внимание, хоть они и не передвигались очень быстро, но старались идти так, словно спешили куда-то. Их ручки и ножки двигались подобно инвалидным протезам, но их инвалидность не вызывала сочувствия, должен заметить, а скорее наоборот, как будто она была чем-то заразным, чего надлежало держаться как можно дальше. Наконец, впереди засияли огни. Искусственное сияние разбавило тьму на другой стороне холма, куда людишки-детишки направлялись. И когда они, наконец, вскарабкались на вершину холма, то замерли на мгновение, словно задумавшись, а их подсвеченные огнями снизу силуэты четко очертились на фоне вечернего неба, создавая впечатляющее зрелище. Но длилось оно лишь миг, а затем что-то произошло с их головами, их шеи поднялись с механической медлительностью и удлинились как телескопы, а затем, хоть туловища оставались неподвижны, головы развернулись по своей оси в нашу сторону, словно уставившись прямо на нас с другом. Мы сразу же рухнули на землю, как подстреленные. «Ах же, паршивые мерзостные человечки!» — прошептал друг, сжавшись в темноте. «Никогда не знаешь, что они вытворят! Бесят меня еще больше!» «Угу!» — подтвердил я еле слышно. Когда же мы решились оторвать головы от земли, то детишки уже исчезли, наверняка перевалив на другую сторону холма. Я прикинул, что там не должно быть крутого склона, ведь иначе неуклюжие людишки-калеки не сумели бы его преодолеть. Но когда мы с другом вскарабкались на вершину, то нам открылся вид почти отвесного откоса, а детишки улепетывали далеко внизу, двигаясь, будто сломанные роботы, держа путь к находящемуся в процессе строительства игрушечному городишке. — указал на него друг. — Папка знал. Скоро эта земля полностью окажется под маленькой страной. Людишки бешено копошились в каком-то котловане, а вокруг примерно на милю простирался городишко, построенный лишь наполовину, двойник нашего городка. Они яростно торопились со строительством, словно пытаясь уложиться в жесткий график. «Может быть, они должны достроить это местечко к какому-то сроку?» — предположил друг. «Поэтому работают даже ночью. Или, может, потому что они всегда так делают?» — подумал я. Разнообразная строительная техника скопилась вдоль главной улицы, намертво застыв, так как людишки вообще не пользовались ею. Те из них, кто раздавали указания, размахивали в разные стороны вытянутыми ручонками, либо же изучали размотанные рулоны строительных планов, зажав их в крошечных пальчиках. Каждый казался чем-то занят. Одни устанавливали витрины, едва имевшие хоть какие-то отличительные детали, сколачивали каркасы, в будущем должны стать домами, Другие же перемещали всякие стройматериалы, которые нужно было встроить в тело игрушечного городка. На углах некоторых улиц людишки кричали в громкоговорители, но словно не обращались к кому-то конкретно, а лишь изрыгали бессвязный набор чепухи. И самым натуральным фактом, чистым, непреложным фактом, Стоило мне поразмыслить над увиденным, стала уверенность в том, что развернувшаяся передо мной панорама строительства игрушечного городишки была по сути своей не более чем действием, то есть деланием ради делания. Не было там зданий, чтобы чему-то служить, и домов, чтобы в них жить, а были они лишь призрачной иллюзией, чтобы просто показывать себя, обозначать присутствие. По какой-то причине меня сильно заинтересовало, было это умышленно или лишь случайно. Как только я отбросил сам факт странности разворачивающегося зрелища, я начал вникать в то, насколько хлипким и халтурно-слепленным выглядело увиденное мною. Сикость-накость поставленные здания, на которых кривые ставни хлопали по непропорциональным окошечкам. Порыв ветра мог с легкостью сдуть городишко с лица земли, и, может, тем самым и объяснялось внезапное появление и исчезновение маленькой страны в разных уголках нашего реального мира. Конечно, я знал, что тому же самому подвержены любые города и нашего мира тоже, независимо от их размера, будь они маленькими или крупными, каждый из них с течением времени обратился бы в руины, какими бы крепко стоящими они ни казались в течение предыдущих долгих лет. Тысячелетиями ранее этот удел падал на множество городков и городов, и за грядущие тысячи и миллионы лет тот мир, каким мы его знаем, продолжал бы неумолимо распадаться медленно, но верно. Но разница была в том, что этот городишка не был построен изначально, чтобы продержаться долго, словно людишки знали заранее, что нет смысла заботиться о постоянстве. Как я и сказал, это и объяснило мне суть маленькой страны, почему она постоянно переезжала с места на место, как и ожидал отец моего друга, в свою очередь тоже переезжая с места на место, чтобы быть как можно дальше от нее». Но помимо этого, людишки вообще не стремились к стабильности, они всегда знали, что мир был лишь хаосом, бессмыслицей и пустячностью. И пусть то же самое могло быть сказано и про наш мир, реальный мир, но ведь это же были лишь слова, размышления, предположения, с которыми мало кто согласился бы. Для маленьких человечков же подобное дело было самой что ни на есть объективной реальностью. И только тогда мне стало наконец понятно, что они должны были быть оставлены за пределами человеческого знания, потому как были они не одиноким голосом, вещающим вне времени, а обществом, не только существующим, а вполне процветающим на краешке небытия, тем самым являясь загадкой, отталкивающей любой здравый смысл настоящих людей. Их места обитания изначально были разваленными сразу же после возведения. Никто в большом мире, за исключением очень немногих, не упоминал покинутые остатки маленьких городишек, потому что та Земля, которая ранее была маленькой страной, становилась непригодна в дальнейшем для чего-либо, словно была она с того момента полностью заражена и отравлена. И вы, доктор, тоже знаете об этом, как и я. Но данный факт упорно замалчивается, и в результате не останется на Земле больше места для реального мира, ибо окажется реальный мир полностью поглощен надвигающейся нереальностью. И я осознал эту простую истину еще в течение того дня, проведенного мной в стенах захудалой библиотеки, а теперь она потрясла меня до самого нутра. Быть может, даже существуют какие-то тайные помятые брошюрки, передающиеся из рук в руки среди людей, подобных отцу моего друга, и само только обладание этими жухлыми страничками могло бы поставить на любого клеймо бесстыжего маленького упрямца и отщепенца в глазах общества, Так как любые истинные сведения о маленьких человечках, будь то в печатном виде или же в любом другом, объявляются бредом и кликушеством. Существует множество средств, чтобы заставить людей замолчать, и люди предпочитают прятать головы в песок. Но я уже влез в это дело очень глубоко. Глядеть на растущий городишко значило засвидетельствовать вторжение колонии неестественных сущностей в саму анатомию нашего мира, вторжение не чужой расы или чуждого вида а чего-то такого, что вообще не могло быть осознанно человеческими мыслями и чувствами. Нечто совершенно неведомое прямо на наших глазах обретало форму, либо же замещало собой этот мир. Та ночь обозначила совсем новый этап моей жизни, совсем новая фаза отношения к человечкам забурлила внутри меня». «Это же не взаправду!» — решительно заявил друг. «Черт его знает, что это вообще!» Чувство трепещущего страха затопило меня, и я уверен, что его тоже, и, наконец, взяло вверх как над ненавистью, так и над любопытством. «Сматываемся», — прошептал друг, что мы и поспешили сделать, одновременно вскочив на ноги и развернувшись, дабы задать стрикача. И вот здесь-то я едва не потерял сознание. Позади нас, стоя полукругом, оказался целый отряд маленьких человечков. «Как же долго они вот так стояли!» Для меня гораздо более пугающим было осознание факта, что они какое-то время смотрели на нас со спины, о чем мы даже не подозревали, чем то, что мы так близко столкнулись с ними лицом к лицу. Повисло молчание. Они ничего не говорили нам, не переговаривались между собой, что только добавляло нереальности происходящему. Какое-то время они продолжали стоять безмолвно и при этом парадоксально казались гигантскими при их кукольной игрушечном облике». Например, их одежда казалась не надетой, а нарисованной на тельцах, а лица казались гладкими, блестящими в лунном свете, полностью без индивидуальных черт и без малейших признаков растительности, несмотря на мужеподобие. Также ни морщиночки не было на них, словно время никак их не касалось, делая практически бессмертными, будто они всегда такими и были от рождения до текущего возраста. Как я впоследствии размышлял, для них не существовало таких понятий, как взросление и старение, а также ни рождение, ни смерти, ни всего того, что лежит между ними, всех тех жизненных невзгод, что досаждают нам на протяжении наших жизней, по крайней мере, когда мы сталкиваемся с ними и задумываемся о них. Однако только движение было сутью их жизней, видимостью жизней, и ведь они были нашим отражением, тем, чем мы хотели бы быть». Они только отмечали время и ничего более. Пора делать то, пора делать это, пора строить новый городишко, пора переезжать, отравляя новую местность маленькой страной. Во время молчаливого противостояния превалировала вопиющая неподвижность. Но затем их голову повернулись одновременно, глядя друг на друга. Каждый посмотрел на другого, стоящего рядом, при этом глядя в стеклянные бездонные глаза совсем не так, как обменивались взглядами мы с другом. А мы не могли быстро продраться сквозь них, так как они образовывали плотный полукруг. Как не могли мы и прыгнуть с откоса позади нас туда, где был городишко. Поэтому мы начали медленно протискиваться сквозь их ряды, даже не зная, чего от них ожидать. Пусть мы и явились сюда с умыслом причинить им вред, наш порыв давно был утерян. Как мы обсуждали впоследствии, мы так и не смогли понять ни их самих, ни то, что они могли бы причинить нам. Тем не менее, мы медленно-медленно продвигались сквозь их ряды, и они даже не пытались задержать нас. Однако же они сделали что-то, или так только мнилось, как будто они специально прижимались своими телами к нам, и прикосновение их казались нам даже хуже, чем прямое физическое насилие. Они были не твердыми и застывшими, как мы ожидали, совсем не твердые пластиковые игрушечки, которые можно было бы разломать, бескровно отрывая протезные конечности, совсем наоборот. Они казались довольно мягкими, их тела словно прогибались, прижимаясь к нам. При этом они оставались вертоголовыми кукольными тварями, уродливыми, пустотелами на ножках, такими же нереальными, как и городишка, и их мирок в целом. Существуют ли они в том смысле, как и мы, создавая собственный мир? Или эти твари сами по себе есть лишь видимость, а не присутствие? К счастью, мы не оказались тогда до неподвижности ошарашены этими вопросами. Как только мы окончательно пролезли сквозь их толпу и путь к бегству оказался открыт, то мы ломанулись без оглядки до того самого места, откуда начали наше злосчастное путешествие в маленькую страну. Остаток ночи провели, дрожа от холода и страха, среди стен общественного туалета в парке на краю нашего городка. Заговорили мы только под утро. Перед тем, как отправиться по домам, друг взглянул на меня с полнейшим отчаянием и выпалил. «Папка меня прибьет, если узнает, что мы сделали», Ого, тупо и протяжно промычал я мертвелым голосом.